Ликующие толпа на руках унесла с Хаумана в обратных, и праздничное пиршество началось. Прямо на поляне были расставлены обширные столы. Дети отбросили смирение и робость, владевшие ими во время обряда. Шумели и носились, играя в битву с драконами. Сегодня им нечего было бояться, ни о чем беспокоиться. Мужчины вскрыли пузатые бачонки эля и вина, захваченные в покстаркасе, и начали поднимать тосты в честь жениха и невесты. Женщины вынесли на блюдах угощение: дичь, фрукты и овощи, добытые в лесу или принесённые опять-таки из пакстаркаса. "Ну наконец-то", проговорил Карамон, усаживаясь за стол. Марита и две другие женщины поставили перед ним большое блюдо оленины. "Вот это я понимаю, еда", блаженно вздохнул воитель. "Послушай", Флин тут же подцепил вилкой и шипяще кусал жаркого с его блюда. "Неужели ты всё это съешь?" Молча, не переставая жевать, Карамон вылил ему на голову кружку эля. Танис и Стурм сидели рядом, тихо разговаривая. Танис: "Нет, нет, да и косился на Варану". Она сидела за другим столом и беседовала с Элистаном. Сегодня она была как-то особенно хороша, и Танис вдруг понял, что перед ним была уже совсем не та капризная влюблённая девочка, сбежавшая ради него из скволинести. Пожалуй, ему по душе была подобная перемена. Потом он задумался: и о чём бы это таком она могла столь заинтересованно рассуждать с Элистаном? Стурм коснулся его руки, и Танис, вздрогнув, сообразил, что потерял нить разговора. Он покраснел и начал извиняться перед другом, но заметил выражение лица Стурма. Что такое, спросил он встревоженно, собираясь вскочить. Тихо, не двигайся, шепнул Стурм. Просто посмотри. Вон там сидит отдельно от всех. Данис озадаченно посмотрел туда, куда указывал Стурм, и увидел мужчину сгорбившегося над тарелкой. Человек ел рассеянно, словно бы не замечая вкуса еды. Когда к нему кто-нибудь подходил, он съёживался и нервно следил взглядом за подошедшим, пока тот не удалялся прочь. Неожиданно, быть может, ощутив на себе взгляд Таниса, человек поднял голову и посмотрел прямо на полуэльфа, и тот ахнул, выронив вилку. "Этого не может быть", выговорил он придушенно. "Мы видели, как он погиб, там вместе с обеном. Никто не мог уцелеть". "Значит, я не ошибся", мрачно сказал Стурм. "Ты тоже узнал его, а то я уж боялся, не схожу ли с ума. Пошли, расспросим его". Человек, однако, успел куда-то исчезнуть, и сколько они ни искали его в толпе, так и не нашли. А когда взошли серебряные и алые луны, женатые пары завели хоровод вокруг жениха и невесты, распевая свадебные песни. Неженатые плясали за пределами хоровода, а дети прыгали и шумели, наслаждаясь тем, что никто не гонит их спать. Ярко горели костры, музыка и песни неслись в ночном воздухе. Золотая луна и речной ветер стояли, обнявшись, и глаза их сияли ярче звёзд, ярче огня костров. Та не сдержался повода ли, наблюдая за друзьями. Вот Ларана и Гилтонас поплыли в старинном, изысканном эльфийском танце, в два голоса распевая радостный гимн. Стурум и Элистан обсуждали возможность путешествия на юг в поисках легендарного города у моря, Тарсиса Прекрасного. Быть может, там сыщутся корабли, способные вывести беженцев из охваченной пожаром страны. Тика, совершенно потерявшая терпение, Карамон все ел и ел без конца, принялась дразнить Флинта, пока гном не залился ярким румянцем, видимым даже сквозь бороду, и не пошел с ней танцевать. Но где же Рейслин? Он очень мало ел на Перу, больше попивал свою травяную настойку. Танису показалось, что маг был более обычного бледный и тих. Танис решил поискать его. Общество циничного и угрюмого мага сегодня влекло его более музыкой и смехом. И Танис побрёл по дну в темноте, каким-то образом зная, что идёт в правильном направлении. И точно, вскоре он увидел рейсты на сидевшего на пне старого дерева, чьи почерневшие раздробленные моуни останки ещё валялись вокруг. Маг не сказал ни слова и поулел всеу рядом с ним. Он не заметил, как позади него между деревьями шевельнулась и замерла небольшая тень. Наконец-то Тас услышит, о чём эти двое беседуют наедине. Странные глаза мага были устремлены туда, где сквозь узкие ущелья между двух высоких гор можно было рассмотреть горизонты южных земель. Ветер всё ещё дул с той стороны, но начинал уже менять направление, постепенно холодало. Хилое тело мага сотрясалось в ознобе. Глядя на него при луне, Танис был поражён тем, как похож он был на китиару. Ощущение их схожести возникло мгновенно и почти сразу пропало, добавив Танису тревоги и беспокойства. Он принялся подбрасывать на ладони кусок древесной коры. «Что ты видишь там на юге?» — спросил он Рейстлина. Маг покосился на него. «Что вообще способны видеть мои глаза, полуэльф?» — прошептал он с горечью. «Только смерть, горе и разрушение. Я вижу войну». И он указал вверх. «Созвездия еще не вернулись. Владычица тьмы не побеждена». Может, мы и не выиграли войну, начал Танис. Но определённо победили в крупном сражении. Рейслин закашлялся и скорбно покачал головой. Неужели ты совсем не видишь надежды? Надежда это отрицание реальности, ответил Мак. Это морковка, которую подвешивают перед носом битюга, чтобы он шёл и шёл вперёд, пытаясь до неё дотянуться. Танис раздражённо швырнул кусок коры прочь. Ты хочешь сказать, что мы должны попросту сдаться? Я хочу сказать, что пора выбросить морковку и идти вперёд с открытыми глазами, ответил Рейслин. Снова закашлялся и поплотнее закутался в своё одеяние. Как, например, ты собираешься драться с драконами, Танис? Их ведь больше, чем ты в состоянии даже вообразить. А где у нас хума? Где копьё? Нет полуэльф, не говори мне о надежде. Танис не ответил, замолчал и маг. Оба сидели неподвижно. Один по-прежнему смотрел на юг, другой вверх в мерцающую звёздную бездну. Де сельхов опустился в мягкую траву под соснами. Значит, надежды нет, прошептал он горестно. Он был не рад, что решил проследить за полуэльфом. "Не верю", сказал он и снова посмотрел на Таниса, поднявшего глаза к звёздам. Кендер понял, что для Таниса надежды не было, и от этой мысли его затрясло. Со дня гибели старого мага Тас испытал некем незамеченную душевную перемену. Кендер впервые заподозрил, что за приключениями стояло нечто серьёзное, нечто такое, за что люди готовы были пожертвовать жизнью. Он задумался о том, какое личное он имел ко всему этому отношению и решил, что сам уже ответил себе в давнем разговоре с Физбеном. Малые дела, для которых он был создан, некоторым образом влияли на то большое и важное, что определяло ход вещей. Но до сих пор ему и в голову не приходило, что возможно всё зря, что сделать ничего не удастся, что сколько бы они ни страдали, теряя друзей подобных Физбену, драконы победят всё равно. И всё-таки тихо сказал он себе самому: надо надеяться и пробовать что-то делать. Это важно, надеяться и пытаться. Может, это даже самое важное. Что-то тихо слетело с небес, мазнув Кендера по носу. Таз подставил ладонь. Это было маленькое, беленькое, куриное перышко».